Когда часом позже жеребец Каэла Маркуса остановился на вершине холма, там не было никого, кроме его сестры, завернутой в одеяло и мирно сидящей на своём месте в боевой машине. Ещё через полчаса показались автобус, которым управлял Баргофф, и Нолд, скачущий рядом. Каэл торопливо перенёс Лейлу в экипаж. Брат с сестрой, должно быть, были очень близки, на Каэле просто лица не было. «Она? С ней всё будет в порядке, да, братец?» – заикаясь, выдавил он. Да ей что-нибудь, всё равно что!» Баргов враждёбно наблюдал, как брат борется со слезами, но тем не менее взял Лейлу за руку, посчитал пульс, пощупал лоб, проверяя, нет ли жара, и удовлетворенно кивнул. «Она в порядке. Я ещё проверю её внутренние органы и кровообращение сканером, но беспокоиться не о чем». Кэл облегчённо вздохнул и сполз по стене на пол, посмотрев на него сверху вниз, великан добавил. «Вот какое дерьмо случается, когда вы прячетесь за моей спиной и посылаете вперёд одну Лейлу!» «Знаю. Можешь потом порезать меня на ремне плевать. Но как думаешь, кто из них так отделал Лейлу?» Младший Маркус Фирепу ощерился и сразу стал прежним. Он злобно сверлил глазами пустоту, даже не замечая слюны текущей из уголка его рта. Кайло трясло. «Ну, вероятно, не тот, кто ухаживал за ней, а значит, возможно, никто». «Ты же не думаешь, что столь мягкосердечный тип сумел бы долго прожить во Фронтире?» «Неважно!» — иступлённо выпалил Кайл. «Неважно, кто из них сотворил это! Я найду их обоих и искромсаю в клочья! Отрежу руки и ноги и затолкаю кое-куда! Заткнуем рты их же дымящимися кишками!» «Постынь!» — одёрнул его старший брат. «В любом случае, ты уверен, что рядом с Лейла никого не было? Судя по её ранам, она заработала их часа три-четыре назад!» Дверь открылась, и в щели показалась голова Нолта. «Мы нашли следы кареты. Совсем свежие. Коляска проехала тут где-то за час до нашего появления парня. И ещё кое-что. Отпечатки конских копыт. В таком случае эти двое должно быть встретились здесь, и, похоже, дело ещё не закрыто». Мрочно кивнув подтверждение собственных слов, Баргов приказал Нолту позаботиться о Лейле и Гровике, затем он заглянул в свою комнатёнку, расположенную в задней части автобуса, и вернулся на водительское место с тряпичным свёртком, в котором явно было нечто важное. «Если уж я видел лицо Ди, то смогу его засечь». Пробромотал он, размотал тряпицу и достал серебряный диск диаметром около полутора футов. Поставив пластину на маленькую стойку в самом центре приборной панели, Баргов бросил взгляд за окно на восходящую луну, круглую, почти полную. Облака скрывали её края, и луна напоминала траченное червями яблоко. Великан опустился в кресло, тяжко закряхтевшее под его весом. Затем Борогов скрестил руки на груди и уставился на вертикально установленную серебряную пластину так, словно намеревался просверлить её взглядом. Прошла минута, затем другая. Кайл не отходил от постели Лейлы, и когда Нолд заглянул в каморку, расположенную рядом с кабиной водителя, то заметил, что пот катится градом не только со старшего брата, но и с младшего. А потом серебристая поверхность диска замутилась, словно её затянули облака. И на поверхности пластины возникла фигура молодого человека в чёрном, сидящего верхом на лошади. Это был Ди. Повернувшись в сторону наблюдателя и сказав что-то, он натянул по воде и исчез чаще. Братья видели запись вчерашнего вечера, тот момент, когда Ди разговаривал с ними после боя с вампирами-горожанами. А если люди или вещи выглядели немного по-другому, то это из-за того, что их образы были взяты из памяти боргова. Этот человек умел проецировать собственные воспоминания на серебряную пластину. И всё же, несмотря на восхитительную демонстрацию способностей, которые кое-кто мог бы назвать чудом или колдовством, Баргоф упорно вглядывался в луну в небесах налитыми кровью глазами. Нет, не в луну, а в скопище облаков под ней. Лунный свет, пробиваясь сквозь тучи, окрашивал их края синим. Ни луна, ни облака ничуть не изменились, или по крайней мере так казалось первую секунду, затем центральные тучи точно слабо засветились изнутри, затем центральные тучи точно слабо засветились изнутри. Мгновение на серых боках извивался человеческий силуэт, а потом картинка стала чёткой, кто-то скакал на лошади по чёрной дороге. Основываясь на воспоминаниях Адди, Барго, пользуясь серебряным и дисками как проекторами, добился появления на облаках настоящего теперешнего Адди. Удаляющаяся фигура, которая, казалось, смотрит на них сверху вниз с высоких небес, как две капли воды походила на Ди, скачущего сейчас по дороге в нескольких десятках миль от братьев. Они мчались во весь опор уже добрых два часа после того, как оставили Ди глотать поднятую каретой пыль. И вот когда Майор Ленк увидел, что дорога следующие двадцать, а то и больше миль тянется ровно, он покинул место кучера и ловко проскользнул внутрь экипажа. Когда вампир затворил дверь, оказалось, что в карету не проникает ни малейший звук из внешнего мира. Девушка, подобная распускающемуся ночью цветку, сидела в кожаном кресле. На полу лежал пушистый ковёр, стены и потолок скрывались под тяжёлыми шёлковыми занавесями. В старину на складном золотом столике, который словно бы вырос со стены, стояли бы лучшие редчайшие напитки, и эта дюжина миль по залитой лунным светом дороги пролетела бы незаметно. Но, стоило приглядеться, ковер оказывался выцветшим и потёртым, в шёлке зели прорехи, и ни одна серебряная тарелка не украшала стол, да и сам столик был изрядно расшатан. Эта модель кареты была последней, оснащённой магнитными стабилизаторами, удерживающими пассажиров в безопасном положении, даже если экипаж перевернётся. По мановению руки Майерлинга внутреннее пространство кареты осветилось. «Почему ты не включила свет?» – спросил он. «Пусть эту развалюху и пора давным-давно отдавать на слом! Лампочки тут, по крайней мере, ещё горят!» Он улыбнулся, обнажив зубы немыслимой белизны. Ободрённая его улыбкой, она ответила тем же, но её улыбка была подобна зыбкому миражу в пустыне. Аристократ попытался вспомнить, когда он в последний раз видел милое личико безмятежным, смеющимся и безуспешно. Возможно, этот образ существовал лишь в его воображении. «Мне всё равно», — ответила девушка. «Если ты живёшь в темноте, то и я желаю того же». «Уверен, при свете солнца ты ещё красивей. Хотя я ещё и не видел тебя при нём, но непременно увижу». Добавил он, присаживаясь напротив красавицы. «Думаешь, мы всегда будем в дороге?» Нерешительно спросила девушка. «А ты думаешь, нет?» «Нет». Она покачала головой. Впервые с тех пор, как вампир забрал её из деревни, дочь старосты показала, что она чувствует. Мне будет хорошо где угодно. Пока я с тобой, мне всё равно где жить. Хоть в пещере среди скал, хоть в каком-нибудь подземном мире, где я никогда больше не увижу дневного света. «Неважно, где мы окажемся, охотники всё равно придут», — сокрушенно произнес юноша. «Твои соплеменники просто не будут счастливы, пока не уничтожат всё вокруг. но ты, конечно, ничуть на них не похожа». Девушка промолчала. «Теперь нигде на земле нам не будет покоя». «Долгое путешествие в глубины пространства...» Он резко оборвал фразу. «Возможно, для тебя это уже слишком?» «Нет». «Хорошо. Быть может, ты и не выйдешь из игры в самом начале. Хрупкому тепличному цветку не выжить в губительной дикой природе. По доброте своей ты потворствовала моему замыслу, но если пожелаешь, пути наши разойдутся». Белая рука девушки крепко сжала бледные пальцы вампира, прекрасная головка чуть качнулась со стороны в сторону. «Я хочу попытаться». добраться до звёзд. Ох, кто же мог знать, что предпринято этой парой путешествия не злодейское похищение, а полёт двух обезумевших от любви сердец. Молодой вампир-аристократ и женщина-человек, связанные не страхом и презрением, а узами взаимной страсти, которые безнадёжно сделает лишь ещё более крепкими. Беспримерный случай, девушка, взятая из деревни, все жители которой были привречены вампиров, осталась нетронутой и незапятнанной, без единой дырочки на шелковистой коже. Для аристократов вовлечение в компанию человека – один из способов прокормиться. Приятно, если при этом внешность жертвы радует глаз. Также приятно им бывает насилие над сопротивляющейся жертвой. Мэр Ленг не делал ничего подобного. Он только вывел девушку из дома, за руку проводил её к карете, и всё. Он не прибегал ни к морочащим голову заклятиям, ни к завуалированным угрозам расправиться с семьёй, чтобы принудить красавицу уступить. Девушка тихонько выскользнула из дома по собственной воле. Время от времени такое случалось. Между людским и сверхъестественным мирами пролегали мостки, но были они слишком уж ушаткими, и обычно влюблённую пару изгоняла вооружённая камнями разгневанная толпа. Так произошло и сейчас. Раса вампиров почти полностью вымерла, а девушка утратила мир, в который могла бы вернуться, так куда же было податься этим двоим несчастным? К звёздам. Майерлинг вскинул голову. «Что? Ничего», — ответил он. «Кажется, расцветёт сегодня рано. Если мы собираемся проскакать ещё немного, мне придётся присмотреть за лошадьми». Поцеловав девушку в щёку, Майерлинг тенью сколизнул на место возницы. На первого взгляда аристократа удостоилась не шестёрка несущихся вперёд коней, а тьма, раскинувшаяся за каретой. Где-то вдалеке от соколи копыта. «Так скоро», — пробормотал вампир. этоди не так ли?» Щёлкнул и опустился на конский круп холыст. Окружающий пейзаж пролетал мимо размытыми полосами, однако от внимания аристократа не укрылось то, что стук копыт неуклонно приближался. «До реки всего ничего», — продолжил тихую беседу с самим собой Мэйрлинг. «Услышь меня, о дорога, лежащая между ним и мной! Заклинаю, дай мне всего 10 минут!» «О, он наконец нагоняет», — сказал Нолд, на облаке, приковавшим его взгляд, впереди замаячила маленькая светящаяся точка. свет без сомнения лился из окон кареты. «Дадим ему ещё пять минут. Неважно, кому достанется приз, сливки так или иначе снимем мы. Ну, что ты покажешь нам дальше, братец?» Нолд спросил и осёкся, заметив, что старший брат полностью сосредоточен на зеркале и не видит и не слышит ничего иного. Магия позволяла ему вызывать на лунном лике недосягаемом для всего сущего на Земле определённую сцену и отражать её на облачной завесе. Это требовало напряжения. тело Баргова выглядело съёжившимся словно мумия. Когда же Нолд вновь взглянул на сотканный из тучи кран, то приглушённо вскрикнул от удивления. В какой-то момент несущийся навстречу Ди ландшафт украсился одинокими горными пиками. «Ого, братец, а как насчёт того, чтобы устроить небольшой обвал, или что-то вроде «и похоронить ублюдков»?» Наконец пронзающий тьму взглядом Айрлинга засёк чёрного всадника, полы его плаща развивались на ветру, подобно раскинутым крыльям зловещей птицы. Сможет ли он встретиться с этим противником на равных и победить? Несмотря на присущую аристократам самоуверенность, тревога, притаившаяся в сердце вампира, приподняла свою безобразную чёрную голову. Они сошлись всего на какую-то долю секунды, но сила и острота зависшего над головой клинка Ди слишком живо напоминала о себе болью в левой руке. А не менее только-только начало проходить, чего стоит ужас знакомства с мечом, способным отразить лазерные лучи. Вот этот ужас и мучил аристократа. Охотника на вампира в день нельзя недооценивать. Глаза Майерлинга засверкали алом, из пальцев правой руки, сжимающей хлыст, выдвинулись кривые чёрные когти. Ветер зарычал, словно в предвкушении новой смерти. Впереди показался деревянный мост, зажурчала бегущая вода, течение, похоже, было сильным. Майерлинг опустил взгляд, быстро наклонился и вытащил из ящика притупившегося об... Майерлинг опустил взгляд... Быстро наклонился и вытащил из ящика, притулившегося у облачка, пару чёрных цилиндров. Это были молекулярные вибробомбы, снабжённые таймером. Мощные вибрации сводили на нет энергию сцепления мельчайших частиц, и любое вещество превращалось в пыль. Карета с грохотом двинулась по мосту. Придолеть предстояло футов 60, а в 30 футах под брёвнами бежала белая лента. Быстро. Очень быстро. Едва перебравшись в ту сторону, вампир остановил экипаж, повернулся и зубами выдернул предохранитель вибробомбы. Не слишком приличествующее аристократу оружие. Ди въехал на мост секунд через пять и немедля поскакал по бревенчатому настилу. Он не подумал, что поступает глупо. Охотник, должно быть, обладал безмерной самоуверенностью. К тому же до этого дня он не знал поражений, а значит, иного выхода у Мэрлинга не было. «Я надеялся разобраться с тобой как мужчина с мужчиной один на один», пробормотал он, внимая грому подкованных железом копыт. «Посмотрим, как тебе понравится это, Ди». Но в тот миг, когда он занёс руку для броска, перед глазами вампира сверкнула молния. Она ударила внезапно из чёрной массы туч, скрывшей небо, попав точнёхонько в верхнюю точку арки моста и в дорогу прямо перед Ди. Снаб Искр рассыпался по брёвнам, Как мука охотник избежать десятифутовые дыры, вдруг разверзшейся под копытами его коня. Ноги и лошади чётко забили воздух. "Иди", всё в той же грациозной позе наездника, полетела вниз головой навстречу яростны пёстрые стремление.